Глава 38. Борн не мог не сознавать, что политическая погода меняется, стрелка барометра упорно клонится к красной надписи «Буря». Надо было принимать срочные, самые решительные меры. Нарушая элементарные правила конспирации, которую Борн чтил как святая святых с того самого дня, как связал свою судьбу с управлением стратегических служб. Он вел довольно рискованные переговоры по телефону, Встречался не только с Крайной, но и с Зенклом, Галой, Рипкой, и даже отважился посетить вожака католической паствы пражского архиепископа Берна. Борн до седьмого пота загонял своего помощника Сойера, чуть не избил секретаря за нерасторопность, достаточно испортил крови Владимиру Крайне. Он грозил, предупреждал, советовал, поощрял, плевал, ругался, даже умолял. Но все это не достигало цели». Почва уходила у него из-под ног. Вчерашний день, с которым связывалось так много надежд, вызвал в нем отчаяние и злобу. Борн надеялся, что съезд представителей заводских советов и профсоюзов, созываемый 22 февраля, не состоится. Но невзирая на снег, который валил с самой ночи, невзирая на мороз и ветер, ко дворцу промышленности на старой выставке с самого утра потянулись людские толпы. Съезд собрался. Выступал Готвальд. Горн хорошо запомнил отдельные места его речи. «Я думаю, что реакция переоценила свои силы. Ее план не осуществится никогда». Или «Если кто-нибудь думает, что лозунг, целопроизвольный и стихийно выдвинутый за последние 24 часа нашим народом, и гласящий, что агенты внешней и внутренней реакции не смеют вернуться в правительство, брошен на ветер, тот дьявольски ошибается». «Дьявольски ошибается», — повторил Борн. А делегаты съезда скандировали. «Мы с Готвальдом!» за «Запотоцкого в правительство!» «Республику защитим!» «Изменников из правительства удалим!» Из восьми тысяч делегатов за резолюцию голосовали 7990 человек, а против — 10. «Позор и срам!» «Куда же уплыли деньги, собранные Советом торговли и промышленности?» на что ушли огромные суммы, асигнованные Борном. Но вчерашний черный день на этом не кончился. В Пражском национальном театре открылся второй съезд Союза Чехословацко-Советской дружбы, прямо как снег на голову. И там кричали с места «Наша дружба скреплена кровью! Всегда идти вместе с Советским Союзом!» И опять выступал Готвальд. На этот раз он закончил свою речь так. «Наш народ в будущем не потерпит антисоветской клеветы, какие бы газеты ее ни распространяла, и каким бы политики этим ни занимались. Он должен заботиться о том, чтобы суровая рука закона покарала каждого, кто захотел бы подорвать нашу внешнюю политику и тем самым основы нашего государства». Готвальд провозглашал здравицу за советскую армию, за нарушенный союз народов Чехословакии и Советского Союза. Борн не находил себе места. Он закусил у дела. Целый день звонки, телефонограммы, депеши, шифровки, радиограммы. Казалось, корреспонденты иностранных газет потеряли головы. Они засыпали свои издательства и редакции телеграммами, в которых пророчили провал всех планов министров-оппозиционеров. Или Готвальд навел на них панику. Или перепугала их московская правда, заявившая, что усилия чехословацкой реакции обречены на провал, А может быть деньги, предназначенные на то, чтобы разложить делегатов рабочего съезда, попали в карманы корреспондентов? Борн никак не мог прийти в себя от злобы и негодования. На границе уже задержали первую группу бегущих вожаков национальных социалистов. Трусы! Сволочи! Они надеются, что всю эту кашу будет расхлебывать за них Борн. Ну уж нет, дудки! Да а Министерство внутренних делчиков Чехословакии, Словакии... Приказала запереть на замок границу с Баварией и Австрией. Этого еще не хватало. Теперь выезд возможен лишь по специальным пропускам Корпуса национальной безопасности. Вчера весь день неизвестно, где пропадали Зенкл и Крайна. Где их черти носят. А сегодня они решили выступить перед кучкой студентов. Смешно. Нашли на кого опереться. Вся надежда только на Бенеша. Если он струсит и примет отставку двенадцати, Не добившись отставки коммунистов, надо браться за оружие. Крайно должен дать команду штаб с капитаном Тейхману и Благи и своим военным комиссиям. Чего не смогли добиться болтуны, того добьются автоматы и пулеметы. Надо ориентировать Рейденбург, Франкфурт, пускай везде будут наготове. И тогда посмотрим, что удастся сделать коммунистам, процедил сквозь зубы Борн, садясь за письменный стол. Раскрылась дверь и сбежал Сойер. Несколько мгновений он стоял с поднятыми вверх руками, будто просил пощады, а затем пробормотал. «Конец!» «Чему конец?» — вздрогнул Борн. «Конец!» — повторил Сойер. «Вооруженное выступление сорвано. Арестованы Тейхман и Благо. И... все их люди. Изъяты документы, списки, оружие. Корпус национальной безопасности...» окружил здание Президиума национальных социалистов и производит обыск. На заводах рабочим милиционерам раздают оружие. Борн паник. Его сухое костистое лицо исказило гримаса ярости. Он судорожно сжал пальцы. Потом встал, сделал два шага, но сердце сжало спазма боли. Хватая руками воздух, он начал падать». Перепуганный Сойер подхватил тяжелое тело шефа и потащил его на диван. Спустя десять минут Борн поднялся, оправил пиджак, галстук и неуверенной походкой направился в кабинет посла. «Я сейчас вернусь», — сказал он Сойеру. Вернувшись, Борн приказал Сойеру сесть за стол. Сойер повиновался. «Пишите», — начал Борн. «Расшифровать немедленно. Точка. Ситуация резко изменилась». Точка. «Все планы сорваны». Точка. «Отряд судетских немцев под командованием фон Тормица просим задержать в Регенсбурге». Точка. «Транзитные поезда с вооружением, следующие в Польшу, желательно вернуть в Париж». Точка. «Дайте указание в нашу зону пропускать всех преследуемых чехами». Точка. «Перепечатайте и дайте мне. Вы сегодня видели голоску? «Нет». Гоузко был, как всегда, предусмотрителен. Еще вчера он сообразил, что пожар охватил все стены дома, Мы не поздно выбраться через крышу. «Пора», — сказал он себе, и, усадив в машину все свое семейство, погрузив наиболее ценные вещи, отправил их к границе. Сегодня он сам собирался последовать за ними. Разница состояла лишь в способах передвижения. Они отправились в автомобиле, он должен был лететь на самолете. Арест организаторов намечаемого вооруженного выступления Обыск в помещении президиума национальных социалистов только укрепили его в решении. На этот раз у Голоски было предчувствие, что в Прагу ему, пожалуй, уже не вернуться никогда. Размышлять о том, как и почему произошла катастрофа, кто виноват в срыве так хорошо выношенных планов, он не имел никакого желания. К чему заниматься бесплодными анализами и что это даст, чему поможет? Только забьешь себе голову всякой чепухой, забудешь о себе самом, упустишь подходящий момент. Гуинска решил предпринять маневр, уже оправдавший себя в предмайские дни 45-го года. Он вызвал силы своего верного Гофбауэра и заявил ему. «Ровно через четыре часа я должен быть в воздухе. Улетаю». «Но всегда?» — осведомился простодушный старик. «Возможно. На всякий случай я оставил на ваше имя доверенность, заверенную в Министерстве юстиции. Вы остаетесь полным хозяином дома и виллы. Деньги тоже вам оставляю. И доверенности деньги на столе». Как только я пришлю телеграмму, продавайте с молотка все имущество, а деньги переведите мне. Адрес я сообщу. Ну что ж, проговорил Говбайер. Я к этому делу привычный. Говуска улыбнулся, подошел к старику, потрепал его по плечу. Вы у меня молодцом. Сколько раз выручали из беды. За это Бог наверняка продлит вам жизнь лет до ста. Говбайер разделил эту уверенность милосердия Бога. А теперь помогите мне уложиться, сказал Говуска. В два больших и свиной кожи, переповязанных обручами чемодана, укладывали только самое необходимое — костюмы хозяина, шерстяные отрезы, шелковое белье, драгоценности. Укладывая, мирно беседовали. «Вы счастливый человек, пан Гоуско», — проговорил Гофф Бауэр, старательно встряхивая старинный фраг хозяина. «Вы словно в рубашке родились. Вам всегда удается вовремя уехать». «Подождите, еще не уехал», — отозвался Гоуско, пытаясь закрыть чемодан, набитый доверху. Ну дай бог, зацеплюсь за какой-нибудь сучок. Да нет, вы уж не зацепитесь. А вообще-то, конечно, не мое дело, но хочется спросить. Не рановато уезжаете? Может быть, все обернется по-хорошему? Вернуться никогда не поздно. Поздно бывает уехать. Если Бенниш на этот раз не поддастся на уговоры и не примет отставки двенадцати, то еще можно надеяться на возвращение. Если же... Чемодан никак не хотел закрываться и гуускал выругался а Бенниш не опередит всех, как это было в тридцать году? — Вряд ли. — Впрочем, все может быть. Голоска засмеялся. — Бенниш, как и я, поскачет, поскачет, обернется, да опять в президентское кресло. — Ну-ка, Голубауэр, помогите мне закрыть этот проклятый чемодан. Когда крышка чемодана захлопнулась и щелкнули замки, Голубауэр спохватился. — Ой, чуть не забыл. Вчера паня Голуска, она уже в машине сидела, просила передать, чтобы вы обязательно захватили пакетик. Тот, что за зеркалом в туалетной, обязательно просила захватить. Что же вы молчали? Что там в этом пакетике? Не знаю. Надо полагать, что-нибудь ценное. Она мне два раза напомнила. Ну, пойдемте. Пойдемте, пан Гоуско. Гоффбауэр, как человек воспитанный, пропустил хозяина вперед. Но как только Гоуско вошел в туалетную, захлопнул за ним дверь и трижды повернул ключ в замке. «Эй, старина! Что это вы шутить вздумали?» — послышался голос хозяина. «Никакого пакетика за зеркалом нет». «Вы зачем дверь заперли? Что за глупые шутки, эй? слушайте, Ну-ка, откройте!» Голубауэр рассмеялся. «Не затем я запирал, чтобы тут же отпереть». Зацепились вы за сучок Панголска. «Много полетали на своем веку, пора отдохнуть». «Вы пока посидите там, я сейчас вернусь». Не обращая внимания на стук и вопли хозяина, старик прошел в кабинет и соединился по телефону с Корпусом Национальной Безопасности. «Ты, Антонин?» «Здравствуй, сынок, это я». «Да, да, ты был прав. Уже на навострил было пятки. Приезжай да побыстрее». «Нет, никуда не уйдет. Я его в туалетный запер».